Рассказ Бедуина Хаммада. Ночь 144. Бедуин принялся рассказывать им о самом диковинном, что выпало ему на долю. И сказал, знаете, что немного времени тому назад я как-то ночью сильно мучился бессонницей, и мне не верилось, что наступит утро. Когда же утро настало, я поднялся, в тот же час и минуту опоясался мечом, сел на коня, привязал к ноге копье и выехал, желая отправиться на охоту и ловлю. И мне повстречалась на дороге толпа людей, которые спросили меня о моей цели. И когда я сказал им о ней, они воскликнули, «И мы тоже тебе, товарищи!» И мы отправились все вместе. И когда мы ехали, вдруг перед нами появился страус. И мы направились к нему, но он побежал перед нами, распахнув крылья и несся, а мы за ним следом до полудня. И, наконец, он завел нас в пустыню, где не было ни растительности, ни воды, и мы слышали там лишь свист змей, вой джиннов и крики гулей. И когда мы достигли этого места, страус скрылся от нас, и не знали мы, на небо ли он взлетел или под землю провалился. Мы повернули головы коней и хотели уезжать. Но потом мы решили, что возвращаться во время такой сильной жары нехорошо и неправильно. А зной усилился над нами, и нам сильно хотелось пить, и кони наши остановились, и мы уверились, что умрем. И когда мы так стояли... Мы вдруг увидели издали обширный луг, где резвились газели, и там был разбит шатер. А рядом с шатром был привязан конь, и блестели зубцы на копье, воткнутом в землю. И душа наша оправились после отчаяния, и мы повернули головы коней к этому шатру, стремясь к лугу и воде. И все мои товарищи направились к нему, и я был впереди них. И мы ехали до тех пор, пока не достигли того луга, и, остановившись у ручья, мы напились и напоили наших коней. и меня охватил пыл неразумия. И я направился ко входу в эту палатку и увидал юношу без растительности на щеках подобного месяцу, и справа от него была стройная девушка, словно ветвь ивы, и когда я увидел ее, любовь к ней запала мне в сердце. Я приветствовал юношу, и он ответил на мой привет, и я спросил его, «О, брат Арабов, расскажи мне, кто ты, и кто для тебя эта девушка, которая подле тебя?» И юноша потупил ненадолго голову, а потом поднял ее и сказал, «Расскажи сначала мне, кто ты и что это законное с тобою». И я ответил ему, «Я Хаммад ибн Аль-Фазари Аль-Фариси, славный витязь, который считается среди арабов за пятьсот всадников». Мы вышли из нашего становища, направляясь на охоту и ловлю, и нас поразила жажда. И я направился ко входу в эту палатку, надеясь, что найду у вас глоток воды. И, услышав мои слова, юноша обернулся к той красивой девушке и сказал ей, Принеси этому человеку воды, что найдется из кушанья». И девушка поднялась, волоча подол и золотые браслеты бренчали у нее на ногах, и она спотыкалась, наступая на свои волосы. Она ненадолго скрылась, и потом пришла, и в правой ее руке был серебряный сосуд, полный холодной воды, а в другой чашка, наполненная финиками, молоком и мясом зверей, какое нашлось у них. И я не мог взять у девушки ни еды, ни питья, так сильно я полюбил ее. и произнес такие два стиха. И, кажется, краска на пальцах ее, как ворон, который стоит на снегу. Ты солнце с луною увидишь на ней, и солнце закрылось, и в страхе луна. А поев и напившись, я сказал юноше, «О начальник арабов, знай, что я осведомил тебя об истине в моем деле, и хочу, чтобы ты рассказал мне, кто ты, и осведомил бы меня об истине в твоем деле». «Что до этой девушки, то она моя сестра», — сказал юноша. и я молвил, хочу, чтобы ты добровольно отдал мне ее в жены, а не то я убью тебя и возьму ее насильно. И тут юноша на время потупил голову, а потом он поднял свой взор ко мне и сказал, ты прав, утверждая, что ты известный витязь и славных храбрец и лев пустыни, но если вы вероломно наброситесь на меня и убьете, и возьмете мою сестру, это будет для вас позором. И если вы, как вы говорили, витязи, которые считаются за храбрецов и не опасаются войны и боя, Дайте мне небольшой срок, пока я надену доспехи войны, опояшу себя мечом и привяжу копье. Я сяду на коня, и мы с вами выедем на поле битвы. И если я одолею вас, я вас перебью до последнего. А если вы меня одолеете, то вы убьете меня, и эта девушка, моя сестра, будет ваша». Услышав его слова, я сказал ему, «Вот это справедливость, и у нас нет возражения». И я повернул назад голову своего коня и стал еще более безумен от любви к этой девушке. И, вернувшись к моим людям, я описал ее красоту и прелесть, и красоту юноши, который подле нее, и его доблесть, и силу души, и рассказал, как он говорил, что схватится с тысячей всадников. А потом я сведомил моих товарищей обо всех богатствах и редкостях, которые находятся в палатке, и сказал им, «Знаете, что юноша один в этой земле только потому, что он обладает великой доблестью, и я предупреждаю вас, что всякий, кто убьет этого молодца, возьмет его сестру». «Мы согласны на это», — сказали они. А затем мои товарищи надели боевые доспехи, сели на коней и направились к юноше. И оказалось, что он уже облачился в доспехи боя и сел на скакуна. И его сестра подскочила к нему и уцепилась за его стремя, обливая свое покрывало слезами и кричат страха за своего брата. «О беда, о погибель!» И она говорила такие стихи. «Аллаху я жалуюсь в беде и несчастье». «Быть может, престола Бог пошлет им испуг и страх. Хотят умертвить тебя, о брат мой, умышленно, хоть прежде сражения виновен и не был ты. Узнали те всадники, что витязь бесстрашный ты, и доблестней всех в стране восхода и запада. Сестру охраняешь ты, чья воля ослаблена, ты брат ей, и молится Творцу за тебя она. Не дай же недугом ты душой овладеть моей, а взять меня силою и в плен увести меня». Аллахом клянусь тебя, не буду я в плене, коль нет там тебя со мной, хоть полон он будет благ. Себя от любви к тебе убью я, влюбленная, и буду в могиле жить, постелью мне будет прах. Ее брат, услышав эти стихи, заплакал горькими слезами и, повернув голову коня к сестре, ответил на ее стихи, говоря, «Постой, посмотри, явлю тебя я диковины с врагами, когда сражусь и их сокрушу в бою». И даже коль едет начальник и лев среди них, чье сердце всех доблестней, кто крепче душой их всех, и вот напою его ударом я салопским, оставлю я в нем копье до ручки вонзившимся. И если не буду я, сестра, защищать тебя, мне лучше убитым быть и птицам добычей стать. Сражусь за тебя в бою, насколько достанет сил, и после рассказ о нас заполнит немало книг». А окончив свои стихи, он сказал, «О, сестрица, послушай, что я тебе скажу что завещаю». И она ответила, «Слушаю и повинуюсь». А юноша молвил, «Если я погибну, не давай владеть собой никому». И тогда она стала бить себя по лицу и воскликнула, «Храни Аллаху, брат мой, чтобы я увидела тебя поверженным и позволила врагам овладеть мной». И тут юноша протянул к ней руку и поднял покрывало с ее лица. И нам блеснул ее образ, подобный солнцу, выглянувшему из-за облаков И поцеловал ее меж глаз и попрощался с нею, а после этого он обернулся к нам и воскликнул, «О, Витязи, гости вы или хотите боя и сражения? Если вы гости, то радуйтесь угощению, а если вы хотите блестящей луны, то пусть выходят ко мне из вас Витязь за Витязем в это поле, за место сражения и боя». И тогда вышел к нему доблестный Витязь, и юноша спросил его, «Как твое имя и имя твоего отца?» Клянусь, что я не убью того, чье имя совпадет с моим, и чьего отца зовут так же, как моего. Если ты таков, то я отдам тебе девушку». И ведь сказал мое имя Беляль. А юноша ответил ему, говоря, «Ты лгал, сказав, меня зовут Белялем. Ты ложь привел и явную нелепость. Коль ты разумен, слушай, что скажу я. Бойцов свергаю я в широком поле, колющим острым месяцу подобным. Терпи удар того». Для гор кто страшен. И они понеслись друг на друга. И юноша ударил врага копьем в грудь так, что зубцы вышли из его спины. А затем выехал к нему еще один воин. И юноша произнес, — О, гнусный пес, всегда покрытый грязью, как дорогого я сравню с дешевым. Ведь тот лишь храбрый лев и славен родом, кто на войне не думает о жизни. И юноша, не дав противнику срока, оставил его потонувшим в собственной крови. И потом юноша крикнул «Есть ли противник?» И к нему выехал еще один боец и опустился на юношу, говоря «К тебе я бросился, огонь в душе моей, и от него зовут друзей моих я в бой. Владык арабов ты сегодня перебил, но выкупа себе в сей день ты не найдешь». И, услышав его слова, юноша ответил, говоря «Ты лжешь, о самый скверный из шайтанов. Обман и ложь изрек ты этим словом. Сегодня встретишь храброво с копьем ты на поле битвы и горячей сечи». И затем он ударил его в грудь, и зубцы копья показались из его спины, а потом юноша воскликнул «Будет ли еще противник?» И к нему вышел четвертый боец, и юноша спросил, как его имя, и когда Витязь сказал «Мое имя Хилляль», юноша произнес «Ошибся ты в мое вошедшее море, и ложь сказал во всем ты этом деле. Ты от меня стихи теперь услышишь, и дух твой украду, ты не узнаешь». И они понеслись друг на друга. И обменялись двумя ударами, и удар юноши настиг витязя первый, и юноша убил его. И всякого, кто выезжал к нему, он убивал. И когда я увидел, что мои товарищи перебиты, я сказал себе, «Если выйду к нему на бой, я с ним не справлюсь, а если убегу, я буду опозорен среди арабов». А юноша, не дав мне сроку, ринулся на меня, и, потянув меня рукой, свалил меня с седла, и я упал ошеломленный. А он поднял меч и хотел отрубить мне голову, и я уцепился за полу его платья. а он понес меня на руке, и я был у него в руках точно воробей. И когда девушка увидала это, она обрадовалась деянием своего брата и, подойдя к нему, поцеловала его межглаз, и он передал меня своей сестре и сказал ей, «Вот тебе, бери его и сделай хорошим его обиталище, так как он поступил к нам под начало». И девушка схватила меня за ворот кольчуги и повела меня, как ведут собаку. Она развязала брату боевой панцирь и надела на него одежду. А потом она подставила ему скамеечку из слоновой кости, и он сел. «Да обелит Аллах твою честь и да сделает тебя защитой от превратностей», сказала она юноше, а он ответил ей такими стихами. «Сестра говорит, а в битве она видала, как блещет мой лоб, подобный лучам блестящим. Достоин был Аллаха ты, о Витязь, пред чьим копьем сагбенны львы пустыни. И молвил я ей, спроси обо мне ты храбрых, когда бегут разящие мечами». Известен я и счастьем, и силой, а разум мой вознесся, как высоко. Сразился ты со львом, хаммад жестоким, и видел смерть ползущей, как ехидна». Услышав его стихи, я впал в растерянность и взглянул на свое положение, к которому привел меня плен, и душа моя стала для меня ничтожна. А потом я посмотрел на девушку, сестру юноши, и на ее красоту и сказал себе, «Вот причина всей смуты». И я подивился ее прелести, и пролил слезы, и произнес такие стихи. «О, друг мой, брось укоры и упреки! Упреки я оставлю без внимания. Я в девушку влюблен, едва явилась, любить ее меня зовет уже призыв. А брат ее в любви к ней саглядатой, решимостью и мощью он владеет. И потом девушка принесла брату еду, и он позвал меня есть с ним. И я обрадовался и почувствовал себя в безопасности от смерти». А когда брат ее кончил есть, она принесла ему сосуд с вином. И юноша принялся за вино и пил, пока вино не заиграло у него в голове, и лицо его не покраснело. И он обернулся ко мне и спросил, «Горе тебе, Охамад, знаешь ты меня или нет? Клянусь твоей жизнью, я стал лишь более несведущ отвечал я. И он сказал, о «Охамад, я Аббат ибн Тамим ибн Салаба. Поистине Аллах подарил тебе свою душу и сохранил тебя для твоей свадьбы». И он поднял за мою жизнь кубок вина, которые я выпил, и поднял второй, третий, четвертый, и я выпил их все. И он выпил со мною, и взял с меня клятву, что я не обману его. И я дал ему тысячу пятьсот клятв, что никогда не стану его обманывать, но буду помощником. И тогда он приказал своей сестре принести мне десять шелковых одежд. И она принесла их и надела мне на тело. И вот одна из них надета на мне. И он велел ей привезти верблюдицу из лучших верблюдец. И девушка привела мне верблюдицу, нагруженную редкостями и припасами. И еще он велел ей привести того рыжего коня, и она привела его. И юноша подарил мне все это, и я провел у них три дня за едой и питьем, и то, что он мне дал, находится у меня до сего времени. А через три дня он сказал мне, «О брат мой, Охаммад, я хочу немного поспать и дать душе отдых, и я доверяю тебе свою жизнь. Если ты увидишь несущихся всадников, не пугайся их». И знай, что они из племени Бенуса-Лаба и хотят со мной воевать». Потом он положил себе меч под голову вместо подушки и заснул. И когда он погрузился в сон, Иблис нашептал мне убить его, и я быстро встал, и, вытянув меч у него из-под головы, ударил его ударом, который отделил ему голову от тела. И сестра его узнала об этом и, подскочив со стороны палатки, кинулась на тело своего брата, разрывая надетую на ней одежду и произнесла такие стихи. Родным, передай моим злосчастную эту весть. Того избежать нельзя, что вышний судья судил. О, брат мой, повержен ты, и вот на земле лежишь. И лик говорит твой нам о прелести месяца. Злосчастным был нам тот день, когда я их встретила. И долго врагов гоня, сломалось копье твое. Убит ты, и всадники с конем не потешатся. И женщина не родит от мужа таких, как ты. И ныне убийцу и хамат твоим сделался... и клятвы нарушил он, обет не исполнив свой, и этим хотел достичь желаемой цели он, но лгал сатана во всем, что сделать велел ему. А окончив свои стихи, она воскликнула, «О проклятый в обоих твоих дедах! Зачем ты убил моего брата и обманул его? Он хотел возвратить тебя в твою страну с припасами и подарками, и также имел желание отдать меня тебе в жены в начале месяца». И вынув бывший у нее меч, Она поставила его ручкой на землю, а острие приложила к своей груди и налегла на него так, что меч вышел из ее спины и упала на землю мертвая. И я опечалился о ней, и раскаивался, когда раскаяние было бесполезно, и плакал. А затем я поспешно вошел в шатер и, взяв то, что было легко нести и дорого ценилось, отправился своей дорогой. И от страха и поспешности я не подумал ни о ком из своих товарищей и не похоронил ни девушку, ни юношу. это история диковини первой истории со служанкой, которую я похитил в Иерусалиме». И когда Нусхат Аззаман услышал от бедуина эти слова, свет в глазах ее стал мраком. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. 145-я ночь Когда же настала 145-я ночь, она сказала... Дошло до меня, у счастливый царь, что, когда Нусхата Заман услышала от бедуина эти слова, свет в глазах ее стал мраком, и, поднявшись, она обнажила меч и ударила им бедуина Хаммада в лопатку и вытащила меч из его шеи. И присутствующие сказали ей, почему ты поторопилась убить его? А она воскликнула, слава Аллаху, который продлил мой срок настолько, что я отомстила своей рукой. И она велела рабам вытащить его за ноги и бросить собакам. А после того обратились к остальным двум из этих трех, из которых один был черный раб, и спросили его, «А ты, как тебя зовут? Скажи нам правду». И он отвечал, «Меня зовут аль И рассказал им о том, что у него произошло с царицей Абризой, дочерью царя Хардуба, царя Румов, как он убил ее и убежал. И раб еще не закончил своей речи, как царь Румзан скинул ему голову мечом и воскликнул, Слава Аллаху, который дал мне жизнь, и я отомстил за мою мать собственной рукой. И он передал всем, что рассказала ему его нянька Марджана об этом рабе по имени Аль-Гадбан. А после того обратились к третьему. И был это верблюжатник, которого наняли жители Иерусалима, чтобы свести Дау Аль-Макана и доставить его в больницу Дамаска Сирийского. И он бросил его у топки и ушел своей дорогой. «Расскажи нам твою повести говори правду», — сказали ему. И верблюжатник рассказал обо всем, что произошло у него с султаном Дау-Аль-Маканом, как он увез его больного из Иерусалима, чтобы доставить его в Дамаск, и бросил его у больницы, и как жители Иерусалима принесли ему деньги, и он взял их и убежал, кинув Дау-Аль-Макана на кучу навоза возле топки бани. И не окончил он еще говорить, как султан Кан-Макан взял меч и, ударив верблюжатника, скинул ему голову и воскликнул «Слава Аллаху, который сохранил мне жизнь!» И я отомстил этому обманщику за то, что он сделал с моим отцом. Я слышал этот самый рассказ от моего отца». И потом цари сказали друг другу, «Нам осталась только старуха Шавахи, по прозванию Затат-Давахи. Она виновница этих испытаний, так как ввергла нас в бедствие. Кто поможет нам отомстить ей и снять позор И царь Румзан, дядя царя канмакана сказал ему, «Она обязательно должна явиться». И в тот же час и минуту царь Румзан написал письмо и послал его своей прабабке, старухе Шавахи, по прозванию Затат-Давахи, и говорил ей в нем, что он овладел царством Дамаска, Масула и Ирака, разбил войско мусульман и взял в плен их царей. «И я хочу, — говорил он, — чтобы ты всенепременно явилась ко мне с царевной Суфией, дочерью царя Афридуна, царя аль и с кем хочешь из вельмож христиан, но без войска, так как в этих странах безопасно, ибо они стали нам подвластны. И когда письмо дошло до старухи, она прочитала его, и, узнав почерк царя Румзана, сильно обрадовалась, и в тот же час и минуту она собралась в путь вместе с царевной Суфией, матерью Нусхата Заман, и теми, кто им сопутствовал, и они ехали, пока не достигли Багдада. И посланец выехал вперед и сообщил об их прибытии. И тогда Румзан сказал... «Наше благо требует, чтобы мы оделись в одежды франков и встретили старуху. Мы будем тогда в безопасности от ее хитростей и обманов». И все ответили, «Слушаем и повинуемся». И надели франкское платье. И когда Куда Яфакан увидела, это она воскликнула, «Клянусь Господом, которому поклоняются, не знаю я вас, я бы, наверное, сказала, что вы франки». А потом Румзан пошел впереди них, и они вышли навстречу старухе с тысячей всадников. И когда глаза уже встретились с глазами, Румзан сошел с коня и поспешил к ней. А старуха, увидав Румзану, узнала его и, спешившись, обняла его за шею. И Румзан так сдавил ей рукой ребра, что чуть не сломал ее. И старуха спросила его, что это такое, о дитя мое. Но она еще не закончила этих слов, как вышли к ним Кан-Макан и Визирь дандан -Дан, и Витязи закричали на бывших с нею невольниц и слуг и забрали их всех и вернулись в Багдад. И Румзан приказал украсить Багдад, и город украшали три дня, а потом вывели старуху Шавахи по прозванию Затат-Давахи, на голове которой был красный колпак из листьев, окаймленный ослиным навозом, и впереди нее шел Глашатай и кричал «Вот воздаяние тому, кто посягает на царей, сыновей царей и царских детей!» А затем ее распяли на воротах Багдада, и когда ее люди увидели, что с ней случилось, они все приняли ислам. И Икан Макан, его дядя Румзан, Нусхат Аззаман и Визит Дандан удивились этой диковинной истории и велели писцам занести ее в книги, чтобы ее читали те, кто будет после них, и провели остальное время в сладчайшей и приятнейшей жизни, пока не пришла к ним разрушительница собраний. Вот и конец того, что до нас дошло, о превратностях времени, постигших царя Амара Ибнан Нумана, его сыновей Шаркана и Дау Альмакана, и сыны его сына Кан Макана, и дочери его Нусхат заман и ее дочь Кудыяфа Кан. Рассказы о животных и птицах. Ночи 145-152. И сказал потом царь Шахразади, «Хочу, чтобы ты мне теперь рассказала что-нибудь из рассказов о животных и птицах». а сестра ее, Дунизада, воскликнула. «Я не видела за все это время, чтобы у царя расправилась грудь когда-нибудь, кроме сегодняшней ночи, и я надеюсь, что исход твоего дела с ним будет благополучен». А царя в это время настиг сон, и он заснул. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.